Глава седьмая. Не все так просто. На следующее утро, как по мановению руки, непогода улеглась и тучи рассеялись, вернув в город с теплую пасторальную осень. На ясном небе сияло солнце, но ярче светило сияло лицо пристава Богородицкого. И было чему радоваться, его подчиненные в кратчайшие сроки раскрыли жестокое убийство, которым заинтересовался лично губернатор. Оставалась лишь самая малость — добиться признания. И тут нашла коса на камень. Осип Эдмундович Вайс наотрез отказался признавать свою вину. Чедушный режиссер неожиданно проявил железную волю и стоял на своем. Тихим, но уверенным голосом он раз за разом повторял «Я не убивал Таню». Улик, указывающих на причастность Вайса, набралось достаточно. По крайней мере, так казалось. Аптекарь Филипп подтвердил, что за два дня до убийства Осип Эдмундович приобрел у него мышьяк, якобы для потравы крыс. Во время обыска в доме режиссера удалось найти ровно половину от купленного количества. Пропавшей части было достаточно, чтобы отравить Татьяну. Но Осип Эдмундович продолжал твердить, что яд он использовал как раз на то, чтобы избавиться от грызунов. Приглашенная в часть вдова Куплинова узнала в вайсе пожилого господина, что принес филимоновой цветы. Сыщики пытались добиться от режиссера признания, что именно он посылал Татьяне записки, столь ее взволновавшие. И опять Осип Эдмундович лишь поднял на полицейских глаза и произнес «Да, Татьяна Георгиевна была мне очень дорога, и я, забывшись, позволил себе подарить ей букет» несмотря на разницу в возрасте и положении в обществе. Но она, святой человек, встретилась со мной на следующий день и объяснила, что не может принять моих ухаживаний. Причем сделала это так, чтобы не ранить стариковских чувств. Он растроганно шмыгнул носом. Мы расстались в дружеских отношениях. Но это был единственный раз, когда я послал ей цветы. Если кто-то дарил ей букеты с записками, «Мне об этом неизвестно, это точно не я». Следом вновь опросили актеров и Прянишникова. Помявшись, все они подтвердили, что Осип Эдмундович мог подняться на сцену и незаметно подмешать яд в бокал Филимоновой. Однако верное и обратное. Никто из них не мог показать с уверенностью, что режиссер вообще приближался к закулисью. В это легко можно было поверить. Вайс выглядел настолько скромным и миниатюрным человечком, что казался абсолютно незаметным. В результате сложилась неприятная ситуация. По мнению полиции, Осип Эдмундович имел мотив, отвергнутые чувства, средства, мышьяк и возможность находился в театре в момент убийства, а также слал жертве букеты или хотя бы один, возможно, с записками, которые ее пугали. Но при этом улики, неопровержимо доказывающие вину Вайса, отсутствовали. Несмотря на все недостатки пристава Богородицкого, отнюдь нельзя было назвать дураком. Он прекрасно понимал, что имеющихся аргументов хватит для судебного следователя, чтобы взять Вайса под стражу. Но на суде любой маломальски хороший присяжный поверенный не оставит от них камня на камне. Поэтому весь доступный штат первой полицейской части был поставлен в ружье с указанием найти доказательства. Жилища Филимоновой и Вайса подверглись повторному обыску. То же самое касалось театра, а труппа прошла через новые допросы. В бурной деятельности не принимал участие Черкасов. Стояние под дождем на похоронах и умственное напряжение последних нескольких дней подорвали таки его здоровье, поэтому вскоре после первых допросов Осипа Эдмундовича Константин свалился с жаром и кашлем, а поток соплей из носа коллежского регистратора Грозил потягаться со стихией за окнами. В результате, волевым решением Богородицкого, молодой подчасок отправился домой с наказом не появляться на службе до выздоровления. Не знавший пристава человек мог списать это на почти отеческую заботу. Но на самом деле Сергей Иванович лишь убрал подальше с глаз подчиненного практически раскрывшего дело, чтобы самолично расколоть преступника и привычно присвоить себе все лавры. Ночь Константин провел в горячечном бреду, в неуловимом и крайне приятном пограничном состоянии между бодрствованием и забытьем. Утром, после подчивания матушкиным чаем с медом и ягодами, Черкасову стало немного полегче, он даже порывался отправиться в часть. Но при попытке встать с кровати у него закружилась голова, отчего больной рухнул обратно. В обед его навестил Гороховский, неуклюже пожелавший молодому коллеге скорейшего выздоровления. — Я на самом деле вот что хотел сказать, — уже засобиравшись, — добавил Юрий Сафронович. — Свидетель, значит, нашелся. Говорит, что видел, как Вайс подходил к столу, где стоял бокал Филимоновой. — Свидетель? Константин попытался вскочить, но ему не хватило сил. — Кто? — Один из актеров. — Большего сказать не могу. — И так Сергей Иванович будет зол, если узнает, что я с вами поделился. — — Ну, раз уж это вы придумали, как злодей поймать, я решил, что не гоже от вас скрывать. Думал, порадуйтесь. Когда Квартальный ушел, Константин не порадовался, а наоборот погрузился в печальную задумчивость. Несмотря на то, что именно его следствие привело к Вайсу, он так и не убедился до конца в виновности режиссера. Наличие свидетеля должно было подтвердить его правоту, но уж больно неожиданно он объявился. Все присутствовавшие в театре уже опрашивались, причем неоднократно, и ранее никто подобных показаний не давал. Откуда же взялся очевидец, причем из актеров? Его любопытство смог удовлетворить пришедший вечером Руднев. Уже по лицу друга и азартно горящим глазам Константин понял, что учителя просто распирает от новостей. Павел упал на стоящий у кровати больного стул, отчего колченогая конструкция жалобно скрипнула, Кажется, щедрая провинциальная кормежка начинала сказываться на стате заезжего преподавателя. «Я знаю, что ты хочешь рассказать», — не дал Рудневу начать коллежский регистратор. «Один из актеров утверждает, что виделось Паидбундовича у стола с напитками. Мне важно знать, кто». Павел, уже открывший рот, чтобы начать рассказ, закрыл его обратно, а затем снова растерянно открыл, напомнив Константину большую сухопутную рыбину. С бородой, как ни странно. Лицо учителя приняло вид крайне расстроенный но он быстро взял себя в руки. «Не знаю, кто тебе уже успел рассказать, но я не позволю тебе лишить меня удовольствия», — сварливо заявил Руднев. «Поэтому уж изволь выслушать историю с самого начала». Несмотря на то, что труп полишилась режиссера и одной из ведущих актрис, назначенный день открытия театра неумолимо приближался. Поэтому штабс-капитан Прянишников, озаботившись по совету Черкасова хорошим адвокатом для Осипа Эдмундовича, постановил возобновить репетиции. Бремя режиссуры на время отсутствия Вайса он взял на себя. В результате все актеры были вновь вызваны в театр. Надо ли говорить, что компанию Бетси Костышевой составил Павел? В зале повисла тяжелая атмосфера. Актеры пребывали с опозданием и рассаживались в зале как можно дальше друг от друга. Держались они парами. Бетси, практически прописавшийся в театре на птичьих правах Павел, а графена Игоревна чинно сидела с дочерью Буренкой во всегдашнем зеленом платьице. В углу, куда девицу кратко бросала томные взгляды, угадывался красивый профиль Сурина. При актере, конечно же, состоял верный оруженосец Безуцкий. Дольше других задерживался Селезнев. Однако, наконец, появился и он. Вид Григорий Никифорович имел еще более лоснящийся и самодовольный, чем обычно. Прянишников пригласил всех актеров на сцену, а сам начал прохаживаться между ней и первым рядом кресел. Своим хорошо поставленным военным голосом он принялся за воодушевленную речь о волшебной силе искусства. Не забыв, однако, порекомендовать актерам ничего не пить на репетициях. В конце выступления штабс-капитан добавил. — Я очень надеюсь, что мое пребывание в качестве режиссера будет кратковременным. Это недоразумение быстро разрешится, и Осип Эдмундович вернется к нам. — Я бы не был в этом так уверен, — ехидно заметил Селезнев. — И откуда у вас такие мысли, Григорий Никифорович? — раздраженно поинтересовался Прянишников. — Видите ли, недалеко час назад я присутствовал в полицейской части и дал показания, что отчетливо помню, как в момент перерыва. Вы меня тогда еще прерывали, Митрофан Федорович. Господин Вайс поднялся за кулисы и проводил некие манипуляции рядом со столом, где стоял бокал покойной Татьяны Георгиевны. По труппе пролетел пораженный вздох, а Павел от неожиданности вскочил со своего кресла и подался вперед. «Но этого не может быть!» — наконец опомнившись, сказала Бетси. Нас же всех опрашивала полиция. Ни один из нас не вспомнил, чтобы кто-то подходил к столику с напитками. Отнюдь. После того, как наша доблестная полиция арестовала Осипа Инбундовича на кладбище, я явственно вспомнил, что видел именно его. И именно здесь. Широким жестом Григорий Никифорович указал на закулисье. Врешь. Глухо пробормотал под нос Родион Сурин. Так что его расслышала только рядом стоящая Бетси. «Что вы простите?» — переспросил Селезнев. «Я сказал, что ты врешь!» — рявкнул Сурин. «Ты мерзкое, зловредное ничтожество! Ты ничего не видел и видеть не мог, а показания свои дал только из неприязни к Вайсу!» «Да, этот перекрест мне не нравился! Но вы не смеете утверждать! Я смею утверждать все, что вздумаю!» Родион подошел вплотную к Селезневу, удовлетворенно наблюдая, как бледнеет самодовольная физиономия собеседника. — Если бы у тебя осталось хоть крупица чести, то ты либо не посмел возводить напраслину на Осипа Эдмундовича, либо уже вызвал бы меня на дуэль. Но, как мы видим, у тебя для этого духу не хватит. Или нужен более весомый повод? Что ж, вот он!» И он от души влепил Григорию Никифоровичу пощечину. Селезнев в ужасе отшатнулся. — Своим враньем ты ставишь под угрозу розыск настоящего убийцы Татьяны, — процедил Сурин. И эта собака я тебе не спущу. — Вот уж! — Селезнев пораженно тряс головой, постепенно успокаиваясь. Его лицо искривила яростная гримаса. — Я такого даже прощать не намерен. Желаете дуэль? Щегол! Я к вашим услугам! — Прекратить! — перекрыл их ссору грозный рев. На сцену, раскрасневшись от гнева, поднялся Прянишников. — Я подобных сцену себя в театре не потерплю. Вернее, потерплю, но только если они написаны для пьесы. — Вы оба возьмите свои слова назад и извинитесь! — Прошу меня простить, — Митрофан Федорович, но, увы, я сказал истинную правду и не намерен приносить за нее извинения господину Селезневу. Голос Сурина был вежлив, однако он даже не повернулся к Прянишникову, продолжая буравить взглядом соперника. — В таком случае и я не могу простить нанесенное мне оскорбление! — упрямо покачал головой Селезнев. «Господа, я напоминаю, что вы собираетесь совершить преступление». Несмотря на то, что Николаевское уложение о наказаниях уголовных 1845 года снизило ответственность за дуэли, введенную Екатериной Второй, дуэли официально разрешил только Александр Третий в 1894 году. Неуверенно вступил в разговор Безуцкий, попытавшись встать между мужчинами. «Не волнуйся, Василий, секунданты не подсудны». «А я хотел бы видеть тебя в этом качестве», — обратился к другу Сурин. «Никаких дуэлей! Никаких секундантов! Уж поверьте, на военной службы я такого насмотрелся!» — отрезал Прянишников. «Я вижу, что сегодняшняя репетиция уже сорвана, поэтому сейчас вы оба отправитесь домой». «Порознь!» — это слово он произнес по слогам. «Так, Родион Герасимович, вас провожу я. Господин Безуцкий прошу составить компанию Григорию Никифоровичу. а вам господа Он обвел спорщиков гневным взглядом. «Я запрещаю, повторюсь, запрещаю обсуждать условия дуэли. Вы остынете, успокоитесь, возьмете себя в руки, и завтра мы встретимся снова и уладим наши разногласия. Все. И показаний против Осипа Идмундовича это тоже касается». И Сурин, и Селезнев открыли рты, чтобы возразить, но штабс-капитан лишь топнул ногой и еще раз повысил голос. «Это не обсуждается!» он повернулся к Безуцкому. — Василий Антонович, рассчитываю на вас. Тот нервно кивнул. Соперники, продолжая кидать друг на друга яростные взгляды, были вынуждены разойтись, сопровождаемые Прянишниковым и Безуцким. — Надеюсь, к утру они остынут. Бетси подошла к Павлу, обвела его руку и поежилась. — Дуэль может окончательно поставить крест на нашем спектакле. — Он настолько важен для тебя? — вскользь поинтересовался Руднев, провожая взглядом Аграфену Игоревну и Марью. Девушка, кажется, пребывала в легком шоке после разыгравшейся сцены, и мать заботливо ее приобняла, шепча что-то на ухо. «Конечно!» — Бетси отстранилась и недовольно взглянула на Павла. «Ради чего еще я переехала в ваш город? Если я хочу чего-то добиться на сцене, мне нужен успех и восторженная критика. Поэтому спектакль должен состояться любой ценой!» Она раздраженно развернулась и направилась к выходу, оставив Павла одного. Тот заторопился следом, но споткнулся о кресло и чуть не растянулся на полу. Чтобы не упасть, ему пришлось опереться на грифельную доску. Та протестующе скрипнула, но выстояла. Павел бросился за Бетси, рассеянно отметив, что с доски исчез снимок, на котором вся труппа собралась в ателье Антона Шуази. «Оригинальная сцена, надо сказать», — закончил свой рассказ Руднев. «Зайди я чуть попозже, решил бы, что они спектакль так репетируют». — Да уж, — задумчиво протянул Константин. — Знаю я это выражение лица, — ухмыльнулся его друг. — Давай, признавайся, о чем думаешь. Хотя нет, погоди, угадаю. — Сомневаешься в виновности Вайса? — А тебе-то что с того? — Считай это вопросом заинтересованной городской общественности. — Уж не собрался ли ты опять влезать в расследование? — прищурился Черкасов. — Ты же обещал больше так не поступать. «Насколько мне помнится, ты пытался вытянуть из меня это обещание, но вот чтобы я его дал, такого не было», — лукаво парировал Павел. «Тем более, согласись, эпизод более чем странный. И что же в нем кажется странным тебе? Ну, начнем с того, что память господина Селезнева как-то очень резко и неожиданно улучшилась, причем сразу же после появления официального подозреваемого. О чем это нам говорит?» Несмотря на недавнее недовольство, включился в игру Константин. Возможно, дело действительно в гнусном характере Григория Никифоровича и его неприязни к Вайсу. Внезапно представилась возможность хорошенько насолить предмету ненависти. И Селезнев просто не смог пройти мимо. Но по твоему тону заметно, что ты не очень в это веришь. Учитывая, что ты тоже не выглядишь довольным от того, что нашелся свидетель, подтверждающий виновность твоего подозреваемого, Это же можно сказать и о тебе. А теперь позволь кое-что добавить. Как утверждает уже мой свидетель на одной из репетиций, Селезнёв в шутку, естественно, угрожал смертью Татьяне Георгиевне. Посему не является ли внезапное прозрение Григория Никифоровича попыткой отвести от себя подозрение и свалить вину на столь удачно подвернувшегося Вайса? Если не считать того, что мы не можем связать его с ядом, или записками комплементарного содержания, но на грани приличий. — Ну, господин Селезнев очень высокого мнения о своей персоне. — Так что я могу представить его навязчивое ухаживание, как и ярость, когда его отвергли. — То, что ты можешь представить, и то, что ты можешь доказать, очень разные вещи, устало потер виски Черкасов. — Как скажешь, но не показалась ли тебе тоже подозрительной реакция Сурина? — А с ним-то что не так? — удивился Константин. Павел вскочил со стула, бедняга опять печально всхлипнул и принялся ходить по комнате больного взад-вперед. Родион Герасимович у нас натура страстная и вспыльчивая, как доказывают его сольные выступления на кладбище и в театре. Более того, в обоих случаях он крайне чувственно упоминал Татьяну. Сурин – чистый дикий мавр. Его ненависть как раз должна быть направлена на ось Пайдмундовича, но нет. И откуда ему, кстати, знать, что Вайс не мог отравить Татьяну? что если подозрения полиции и неудачное бахвальство Селезнева раздражают его именно потому, что он убил Филимонову, в порыве ревности невольно считают, что любые иные версии бросают тень на столь красивую драму. — Ну, это ты уже хватил, — фыркнул Константин. — Я бы сказал, что оба этих господина куда больше похожи на отравителей, чем несчастный Осип Эдмундович. — Напомнить тебе, как выглядел предыдущий убийца, которого мы нашли, — осадил друга Черкасов. Действительно, убийцей преподавателя гимназии оказался самый неподходящий с виду субъект. «Будь по-твоему, но не думается ли тебе, что нам стоит как минимум побеседовать с Селезневым и Суриным?» «Первым делом, завтра с утра. Нам?» — вскинул брови Константин. «Ой, умоляю, не заводи речь про партикулярное лицо. Если бы не я, ты бы до сих пор томился в неведении». Мне кажется, я заслужил присутствовать при разговоре. Павел хитро улыбнулся. Тем более, это не допрос. Мы просто собираемся поговорить с ними самым, что ни на есть, партикулярным порядком. Ведь так,